Чего хорошего!» Петька вечную зарплату по еру... ерунде расфуфыркивает, Алена зимой в кроссовках ходит, а твой деньгам счет знает, радоваться надо. Олеся замолчала, объяснять Лере, что жених скопидомничает только тогда, когда нужно купить подарок для невесты, ей не хотелось. И все же она решила немного подождать, вдруг положение изменится». Но Игорёк, как ни в чем не бывало, спокойно ел ужин, который Олеся готовила из купленных на собственную зарплату продукт, и не спеша, не спешил предложить любовниц средства на ведение хозяйства. Более того, оказавшись на бензоколонке, он каждый раз говорил: Олесенька, сходи к Касте, скажи, 30 литров я пока пистолет в бак вставлю. Один раз Оля возмутилась, сам иди. Ты хочешь за? Запачкался, беря пистолет. На первый взгляд совершенно истинно удивился жених. «Нет, заплати сам и заправляй автомобиль». Игорь похлопал себя по карманам, выдел кошелек и пошел к окошку, но уже через минуту крикнул. олечишка у тебя есть рубли? Заплати, пожалуйста, мои деньги тут не ходят». «А ты что, иены с собой носишь?» Сердито съездила Олесик. Игорь показал пластиковую карту, Сколографические наклейки. Да, у меня виза. А здесь лишь наличку принимает. Давай быстрее!» Недовольно заорал водитель, стоящий сзади машины. «Вы чего, тормозной жидкости вместо кофе выпили?» «Пришлось Олесе вновь оплачивать бензин. Откуда у тебя виза?» В негодовании воскликнула когда Игорь вырвел на шоссе. «Удобно очень, — пояснил кавалер. Не надо с собой мешок денег таскать. Давно завел карточку с вот год примерно, равнодушно сказал Игорь, и сосредоточил внимание на дороге. Олеся лишилась слов «Ничего себе!» Любовник вовсе не собирается посвящать ее свои финансовые дела. Удержавшись с огромным трудом от того, чтобы не выскочить из машины, Олеся доехала до работы. День покатился своим чередом. Все валилось из рук. Пару раз тренер получил замечания от недовольных, Ее невнимательность у клиентов. В обеденный перерыв Олеся побежала к массажному кабинету. Она собиралась распахнуть дверь и выпалить. Все, наши отношения закончились. Сегодня заберу свои вещи. Но на ручке покачивалась красная табличка. Просьба не мешать. Идет сеанс массажа. Олеся попыталась справиться с приступом злобы. Она дошла до крохотной комнатки, где пила чай, увидела свой телефон и мгновенно набрала его номер. «Ладно, она сообщит бывшему жениху о подставке посредством мобильной связи». Так даже лучше, чем в лицо, в голову неожиданно пришла мысль. Между прочим, счет за свой телефон Игорь всегда вручал Олеся словами. «Душенька, оплати, пожалуйста, ты же вроде собирался в Билайн ехать». Обослившись, еще сильнее девушка приготовилась долго ждать, пока занятый массажем несостоявшийся муженек раздраженно бродит. Да, но в трубке неожиданно что-то щелкнуло и донесся голос Игоря. «Я очень хорошо понимаю ситуацию. Нам просто некуда деваться. Сама знаешь, как я люблю тебя». Олеся изумилась. «Неужели Игорь каким-то непостижимым образом догадался о том,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 Ведь не телепат же он, а Леся уже хотел начать свою заготовленную речь. Но тут послышался еще один голос тоненький женский. «Ужасно, но я ничего не могу поделать. Мама с папой словно с цепи сорвались, в особенности мама». И тут до Леси дошло, Игорь с кем-то болтает по мобильнику. «Случается порой с владельцами сотовых телефонов такая ситуация». Звонят по номеру и оказывается свидетелями чужого разговора. Следовало отсоединиться, но Алёся медлила. А незнакомая девушка тем временем чистила. Отец нашел этого мента, придурочного, Володю. Целый план разработали, как птичку поймать. Говорят, он бабник, клюнуть должен. Я не вынесу разлуки, представляешь? Туда 12 часов лететь».